Песнь вторая С наступлением вечера Данте и Вергилий начинают свой путь. Но при этом у Данте рождается сомнение в том, достаточно ли у него душевных сил, чтобы совершить предпринятый опасный путь. Вергилий рассеивает его страх, объясняя причину своей встречи с Данте. Он говорит, что судьба Данте находится под защитой непорочной девы, которая поручила его душу святой Люции, в свою очередь передавшей ее защите Беатриче. Последняя обратилась к Вергилию с мольбой защитить погибавшего Данте, и он, Вергилий охотно принял это на себя. Данте ободряется от слов Вергилия, восхваляет Беатриче и смело отправляется в путь. Склонялся день к закату. Отдохнуть готовились все существа живые. Лишь я один сбирался в трудный путь. Опасности и скорби роковые, которые я испытал не раз, да передаст правдивый мой рассказ. О, гений мой, святое вдохновение, Взываю к вам из глубины души. О память, все, что знаешь, опиши. Я начал так. Поэт-путеводитель, Пред тем, как мы в подземную обитель сойдем с тобой, Нам следует решить, Под силу ли мне подвиг совершить. Ты говорил, что Сильвия, родитель героя Ней, Живым спускался в ад, и невредим вернулся он назад. Но жизнь его была творцом хранима, и смертного избегнул он одра, чтоб сделаться отцом великим Рима, где царствуют преемники Петра. И в странствии, прославленном тобою он с папскую тиарой золотою обрел еще победу над врагом, Позднее же с великим торжеством свершил тот путь и сам сосуд избрания, дабы извлечь и утвердить прочней учение Христово основание. Но как дерзну явиться в мир теней? И кто мне даст на это дозволение? Не Павел я апостол, не Эней? Меня во всем мудреет и сильней». «Ты разреши мое недоумение?» И так в уме я изменял решение, которое созрело у меня. И молвил дух, «Не так ли день от дня Мы подвигов и струсости и лени стараемся, где можно избежать? Не так ли зверь своей страшиться тени, Но ужас твой я властен разогнать. Узнай же ты меж призраков толпою, Покуда ждал с другими над собою Последнего решения суда, Предстал я там пред женщиной прекрасной. Глаза ее сияли, как звезда, И молвила, как ангел сладкогласный, Мне вестница прекрасная в ответ, Когда спросил, какие повеления Мне даст она. О манту и поэт, Чьей славу исполнен целый свет, И для кого не может быть забвенья, Спаси того, кто, убоясь преград, В пустыне ждет, охваченный испугом, И в ужасе готов бежать назад. Он был моим, но не фортуны другом. Мне ведомо, что сбился он с пути, Не поздно ли теперь его спасти? Иди к нему, и силой дивной речи остереги. С тобой искала встречи, и привела сюда меня любовь. Мне имя Беатричи, и к престолу Господнему Всевышнего глаголу покорная, Я возвращаюсь вновь. Там за тебя предстану я с мольбою. И молвил я, Святая благодать! Наш род земной возвысился тобою над всем, чему дано существовать. Не повторяю сердного моленья, я с радостью исполню повеление, скажи одно лишь: с горней высоты, из области надзвездного эфира, Когда сюда в пучину сходишь ты, Которое есть средоточие мира?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 Заступница есть в горних небесах, И путника, увидевший в слезах, Которому ты послан для совета, Она смягчила грозный приговор. И Люции, носительницы света, Готовый злу всегдашний дать отпор, Так молвила, во имя милосердия Иди к тому, кто, утерявший путь, Взывает к нам. Ты, враг жестокосердия, Защитнице ему надежный будь. И Люция своим небесным взглядом Сказала мне с Рахилью, бывшей рядом, О, Беатриче, Господу псалом, Спаси того, кто борется со злом. Любя тебя, житейским жалким стадом Он пренебрег. Под бременем тоски он борется со смертью У реки, которая страшнее океана. О, кто бы мог от бедствия и обмана бежать быстрей или устремиться вслед давно уже намеченной добычи, как, услыхав такую речь поэт, к тебе сюда спешила Беатриче. Мудрей тебя и совершенней нет. В тебе ищу для странника опоры. Так, возведя сияющие взоры, Свои ко мне вещала мне жена прекрасная, Твою судьбу довери. Я поспешил и спас тебя от зверя. Опасность мной теперь устранена, И можешь ты взойти на холм спокойно. К чему же ты питаешь недостойно В душе своей сомнения и страх? Три светлые жены на небесах За жизнь твою возносят там моленье. Так говорил Вергилий. Как цветы, поникшие в ночи от дуновенья, Холодного, но в блеске красоты, Ожившие при солнечном сияньи, Так и во мне воскресли упования, И молвил я. Благословенна ты, явившая святое сострадание. И ты, поэт, как много доброты в душе твоей, И как великодушно ты внял ее велением послушно. Тяжелый путь отважно предпринять, Ты мужество внушаешь мне опять. Мой славный вождь, наставник, повелитель, Отныне воля нас одна ведет. Ты будешь мне во всем руководитель. Так я сказал, и он пошел вперед. А вслед ему лесистую тропою Пошел и я, уверенный стопою.